Глава 82. Честь и слава китобоя. Есть такие предметы, разобраться в которых можно только принявшись за дело с методической беспорядочностью. Чем глубже погружаюсь я в изучение китобойного промысла, проникая в своих исследованиях к самым его истокам, тем сильнее поражает меня его слава и древность. Когда же я обнаруживаю, что столь огромное количество славных полубогов и героев, и всевозможных пророков так или иначе содействовали его возвеличению, меня пронизывает гордое сознание того, что и сам я, хоть и на весьма незначительных ролях, все же принадлежу к этому славному братству первым китоловым был доблестный Персей, сын Зевса. И да будет это сказано к вящей славе нашего ремесла, первый кит, ставший жертвой нашего воинственного братства, был убит не из низких побуждений. Это были рыцарские времена нашей профессии, когда мы, подымали оружие, чтобы вступиться за обиженных, а не для того, чтобы наполнить человеку лампы маслом. Каждому известна славная история Персея Андромеды. Как прекрасная дочь царя Андромеды была прикована к скале на морском берегу, И как принц Китобоев Персей в тот миг, когда Левиафан уже уносил ее в море, приблизился неустрашимый, загарпунил чудовище, спас благородную деву и женился на ней. Это был воистину артистический подвиг, достойный восхищения и чрезвычайно редкий в наши дни. Свирепый Левиафан был убит гарпуном, наповал с первого раза. И пусть никто не думает усомниться в правдивости этой допотопной истории, потому что в древней Иопии ныне Яффи, на сирийском побережье, в одном из языческих храмов много веков подряд стоял гигантский скелет кита, принадлежавший, согласно городскому преданию и по утверждению местных жителей, тому самому чудовищу, которое было убито Персеем когда римляне овладели Иопией, скелет этот был с триумфом переправлен в Италию. Особо важным и многозначительным во всей этой истории является также следующее обстоятельство. Именно из Иопии отправился в свое путешествие Иона. Весьма сходно с приключением Персея и Андромеды, а может быть, как полагают иные, косвенно от него происходит, Известна история о святом Георгии Драконе, ибо я утверждаю, что этот дракон был китом, потому что старинные книги постоянно смешивают китов и драконов и часто пользуются одним названием вместо другого. «Ты как лев на водах и как дракон в морях», — говорит Иезекииль, явно подразумевая при этом кита а некоторые версии текста прямо употребляют самое это слово. К тому же великолепие подвига сильно поубавилось бы, если бы святой Георгий сражался всего лишь с ползучей рептилией на суше, вместо того, чтобы биться с великим чудищем морей. Всякий может убить змею, но только у персеев, у святых Георгиев да коффинов – и Мэйси из Нантакета хватит мужества храбро выступить навстречу киту. И пусть не вводит нас в заблуждение современные картины, написанные на этот сюжет. Ибо, несмотря на то, что существо, с которым сражается святой Георгий, имеет какой-то неопределенный грифоноподобный облик, и несмотря на то, что битва согласно этим изображениям происходит на суше, а сам святой сидит верхом на коне, все же принимая во внимание величайшее невежество, царившее в те времена. Так что истинный вид кита был неизвестен художникам. Допуская, что кит святого Георгия мог, как и в случае с Персеем, выползти из моря на берег, и понимая, что животное, оседланное святым Георгием, может быть всего лишь крупным тюленем, иначе морской лошадью, учитывая все это, нетрудно видеть, что, не вступая в противоречие со священной легендой и древнейшими зарисовками, можно считать так называемого дракона ничем иным, как самим великим Левиафаном. И действительно... В свете строгой и всепронизывающей истины с этой историей происходит то же, что некогда случилось с филистимлинским зверо-рыбо-птицеобразным идолом по имени Дагон, который, будучи поставлен пред ковчегом Израиля, утратил свою лошадиную голову, и обе лапы, так что осталось одно только туловище, его рыбье составная часть». Вот таким образом получается, что хранителем и опекуном Англии оказался один из наших славных собратьев, такой же китобой, как и мы, а сами мы, китоловы Нантакета, имеем все права на то, чтобы почитаться членами благороднейшего ордена святого Георгия. И потому пусть рыцарь этого почтенного ордена из ни один, осмелись утверждать, никогда, в отличие от их великого патрона, кита в глаза не видывал. Пусть же они не смотрят с презрением на жителей Нантакета, ибо даже и в шерстяных фофайках, и промасленных штанах мы куда более достойны георгиевского знака отличия. По вопросу о том, допускать ли в наши ряды Геркулеса, я долгое время пребывал в сомнении. Конечно, согласно греческой мифологии, этот Кроккет и Кит Карсон древности, этот плечистый свершитель веселых и славных подвигов был проглочен, а затем извергнут китом. Однако, дает ли подобные обстоятельства ему право названия китобоя? Это строго говорящий вопрос. Нигде нет указаний на то, что он загорпунил своего кита, разве что он сделал это изнутри, сидя у него в чреве. И все-таки его можно считать вроде как бы по поневоле, по крайней мере, если даже он кита и не поймал, то уж его-то кит поймал, во всяком случае. Так что я провозглашаю его одним из наших. Но самые почтенные и противоречивые авторитеты — утверждают, что эта греческая версия о Геркулесе и Ките возникла из еще более древней еврейской версии о Ките и Ионе, или же наоборот. И в самом деле они чрезвычайно похожи друг на друга. Почему же в таком случае, провозглашая своим полубога, не присоединить мне сюда же и пророка? Но именами героев, святых, полубогов и пророков не исчерпывается список членов нашего ордена. Кто наш великий магистр, это еще нужно выяснить. Ибо, подобно отпрыскам благородных королевских родов древности, мы находим истоки нашего братства ни много ни мало как среди самих великих богов. Припомним, к примеру, ту удивительную восточную легенду из Шастр, согласно которой ужасный Вишну, одной из божеств индуистской троицы, сам небесный Вишну оказывается нашим главою. Вишну, который в первом из своих земных воплощений на веки вечные выделил и осветил кита, Когда Бог, богов, Брама, говорится в шастрах, надумал вновь создать мир после его очередного исчезновения, он породил Вишну, дабы тот возглавил все дело, но оказалось, что веды? Мистические книги, которые Вишну, во что бы то ни стало, должен был изучить, прежде чем приняться за работу, и которые, по всей видимости, содержали кое-какие практические сведения, полезные для начинающих архитекторов. Эти самые веды лежали на дне морском. Тогда Вишну воплотился в кита и, нырнув в его обличие в самые глубочайшие глубины, извлек оттуда священные фолианты. Так несправедливо ли будет назвать и Вишну китятником? Подобно тому, как зовется лошадником тот, кто имеет отношение к лошадям. Итак, Персей... Святой Георгий, Геркулес, Иона и Вишну — вот это членский список! Какой клуб, кроме Китобойского, может похвастаться такими именами?»